Глава пятнадцатая. Разумеется, играть в героя-разведчика я не стала. Едва отойдя на пару десятков шагов и убедившись, что за мной никто не ломится, резко хлопнула в ладоши, буркнула под нос знакомое имя и удовлетворенно кивнула, при виде ошарашенного, растрепанного, откровенно напуганного Нига, который, появившись по первому зову и буквально вывалившись на траву из ниоткуда, сперва недоуменно оглянулся, огляделся, потом изумленно замер, а когда осознал, где находится, и увидел мою особу, едва не бухнулся на колени, что-то громко причитая. — Тихо ты! — поморщилась я, когда на меня обрушился настоящий поток непереводимых фраз. — Все нормально. Я же сказал, что скоро вернусь. Чего ты дергаешься? Но Куарани не угомонился. Вместо этого подскочил, Пытливо заглядывая в глаза, словно желал убедиться, что я цела и невредима после встречи с его хозяином. Потом выдал еще какую-то длинную тираду на своем квакающем языке, покачал головой, помахал зачем-то руками. Наконец понял, что мне нифигаски непонятно, и тяжело вздохнул. «Домой!» — на всякий случай велела я, знаком показав, что была бы не прочь подремать. Ник часто-часто закивал, потом зачем то извиняюще посмотрел низко поклонился, после чего взял меня за руку, но так аккуратно, будто она была стеклянной, и настолько осторожно сжал мои пальцы, как если бы за малейший дискомфорт ему по меньшей мере грозил бы эшафот. К счастью, сия манипуляция не означало чего-то неприличного. Мы всего лишь переместились обратно в гостевое крыло, прямо в коридор перед моими дверьми, где нас уже встречал мрачный доник за господиной Гер и остальные драконы, выглядевшие на редкость уставшими. При моем появлении они сперва растерялись, но быстро взяли себя в руки и слаженно удали честь, словно ничего не случилось. Молодцы! Вспомнили наш уговор. Правда, господин Игер помрачнел еще сильнее, заметив, что туфли я несу в руке. Однако ничего не сказал. А когда я попросила передать Нигу, что на время мы его отмазали и никаких репрессий за наше появление в саду не последует... Зыркнул так, хмуро, что я мысленно хмыкнула. Но не стало ничего пояснять, а отдав несколько распоряжений, милостливо отпустила всех отдыхать. Утро у нас выдалось нервным, тревожным и весьма беспокойным. Вечер ожидался не лучше. Так что пусть наберутся сил перед грядущим разговором с обозленным владыкой. Возможно, они нам скоро понадобятся». С достоинством удалившись к себе и влев меня не беспокоить, я с облегченным вздохом скинула надоевшее платье, и, рухнув на постель с блаженным вздохом, снова забралась под одеяло. Недолгая прогулка и общение со знаком отняли у меня поразительно много сил, а восстанавливаться было негде. Эту землю саму еще питать и питать, прежде чем она начнет хоть что-то отдавать взамен. Это вам не дикий лес которого много веков не касалась рука настоящего хозяина. Тут все было выкачано почти досуха, так что я вообще не знаю, за счет каких резервов повелителю удавалось поддерживать свой несчастный сад. Еще год-два, и он окончательно превратится в беспорядочное переплетение веток и старых корней. И ни благости, ни свежести, ни силы в нем уже не будет. Тяжело вздохнув, я закрыла глаза и сама не заметила, как уснула. Но если в прошлую ночь мне удалось обойтись без сновидений, то сейчас мне снова приснился Дем в своем демоническом обличии. Причем он выглядел настолько реальным, а разделяющая на стена до того прочной и плотной, что я даже на шаг не смогла к нему приблизиться, хотя старалась как могла. А пустота вокруг была исполнена таким лютым холодом, что я даже во сне моментально продрогла до костей и с ног до головы покрылась тонким слоем серебристого иния. Дем тоже выглядел рассеянным растерянным. Смотрел на меня из темноты, внимательно изучал горящими, словно угли, в аду глазами. Что-то безмолвно шептал. Его губы беспрестанно шевелились. Но до меня почему-то не долетало ни звука. А когда он понял, что я его не слышу, и вообще с трудом различая его неподвижно висящий в пустоте силуэт, взмахнул громадными крыльями и метнулся к непонятной стене, от которой в его сторону вдруг протянулся длинный, ветвистый, невероятно яркий электрический разряд. Со своего места, завязнув как муха в патоке, я видела, как исказилось в бешенстве лицо полудемона, как жутко он оскалился, когда его играючи отшвырнуло в сторону, наградив напоследок еще одним сине-голубым разрядом, и как мелькнули во тьме его острые клыки, которые непроизвольно показались из-под нижней губы. Правда, неожиданная боль не заставила его уйти. Напротив, почувствовав сопротивление, дем накинулся на преграду с удвоенной силой и бился в нее до тех пор, пока на костяшках каких-то пальцев не выступила кровь, а на груди, куда раз за разом ударяла проклятая молния, не образовалась широкая рана. — Не надо! — беззвучно прошептала я, — остро жалея, что в пустоте у меня нет голоса. — Не надо! Не рвись! Пожалуйста, брат, перестань себя калечить он не услышал, раз за разом пытаясь до меня добраться. И не увидел, как с каждой его попыткой меня все дальше относит от стены. — Нет! Остановись, брат! — молча крикнула я в отчаянии слеза тем, как расплывается во тьме его жутковатый силуэт. Но не успела. Меня буквально выкинуло из пустоты, оставившей после себя ощущение дикого холода, ломоты в суставах и острого чувства потери, которое я даже про после пробуждения не смогла как следует подавить. Придя в себя все в той же постели, я какое-то время лежала, переживая свой сон, но потом все же заставила себя выбраться и, кинув быстрый взгляд на окно, тихо ухнула. «Мать моя женщина! Да ведь уже вечер! Вернее, по моим меркам уже ночь, потому что сквозь шторы не пробивалось ни единого лучика света. А я еще не все сделала на сегодня, что хотела». «Вот демон!» — с досадой процедила я, схватив домашнее платье. «Заколебали уже эти завязочки. Завтра потребую мастера гриола чтобы в срочном порядке осваивал производство пуговиц. А то ж сто раз запутаешься, пока эти бантики поназавязываешь». Кое-как приведя себя в порядок, я неторопливо вышла в гостиную. Могла бы, побежала со всех ног. Но вдруг все-таки камеры стоят». А затем выглянула в коридор, и, встретив вопросительный взгляд караулищего мой покой Веги, как бы нехотя поинтересовалась. «Командир далеко?» «Нет, госпожа», — послушно откликнулся Валионис, беспокойно разглядывая мое уставшее лицо. «Позвать?» «Да, давайте-ка все сюда собирайтесь, пора обмина... обменяться информацией». Вега понятливо кивнул, отдал честь и стремглав кинулся через коридор ненадолго исчезнув за дверью их общей комнаты и громогласно сообщив остальным, что, мол, госпожа стребуют. Пока он бегал, я также неторопливо вернулась в гостиную, чинно устроилась на первом попавшемся диване и, дождавшись, когда все четверо гуськом зайдут, на ходу пряча амулеты в заранее приготовленные тряпицы, изобразила на лице скучающее выражение. Итак, начинаем очередной спектакль. «Добрый вечер, господа. Прошу прощения за небольшую задержку и жду подробного доклада касательно своей последней просьбы». Валеонцы, переглянувшись, вытянулись, как на, на построении. А затем Вега выступил вперед и, чеканя слова, сообщил. «Мы осмотрели все крыло, крыло, миледи. Вы были правы. Здесь нет ни одного выхода наружу. Окна проверили?» «Так точно. На первом этаже их вообще нет, а те, что на втором, не открываются». — Скверно, — пробормотала я, изображая для возможных наблюдателей глубокую задумчивость. — Чем пробовали открыть? — Стулом, — позволил себе едва заметную улыбку Вега. А когда я вопросительно приподняла бровь и повернулась господину геру тот спокойно пояснил. Сперва попытались обычным способом, но не нашли щеколды. Потолкали, однако тоже без толку. Рама держится за проем мертвой хваткой». Тогда мы разыграли небольшую потасовку, пока решали, кому дежурить на ваших покоях в эту ночь. Пошумели, разумеется, случайно опрокинули пару столов и заодно швырнули стул, по неосторожности попав им прямо в окно. В итоге стул в щепы, а на стекле не царапины. Похоже, на него наложено какое-то защитное заклятие. Потом мы проверили окно в коридоре. Там оказался небольшой балкон, куда я недавно вышел прогуляться». Но повреждения там нанести не удалось, хотя лезвие моего кинжала почти на три состоит из-за Тоже не царапины? — уточнила я. — Не единой подтвердил господин Игер. — Хотя я пытался и острием кольнуть, и даже заточку на лезвие рискнул испортить. — Хорошо, что еще нашли? — Я думаю, что первый этаж, вопреки заявлению Нига, до сих пор не жилой. Слуг там нет. Для этого внизу слишком тихо. Ни кастрюля не загремит, ни ведро не грохнет, хотя мы прислушались очень тщательно. Конечно, не исключено, что это работает еще какое-нибудь заклятие, которое ограждает, ваш не... ограждает нежных слуг от постороннего шума. Но абсолютной тишины даже в этом случае быть не должно. Люди же живые. Кто-то кашляет, кто-то чихнет не вовремя. У кого-то в животе забурчит или еще что-то случится, что привлечет внимание. Однако за целый день ничего подобного не было. Так что я думаю, что слуги там бывают, но не живут постоянно, а появляются откуда-то еще, когда нам потребуются их услуги. Почему так решил? Единственное помещение первого этажа, смежное с теми комнатами, где бываем мы, это столовая. Там нет окон и дверей, кроме той, которой пользуемся мы. Однако строго к определенному времени стол всегда накрыт. Но из всего первого этажа только восточная стена столовой напрямую граничит с помещениями для слуг. Так что если предположить, что она секретом, или же используется как некий телепорт, то там должны были остаться следы. Сегодня во время обеда я был так неловок, что просыпал вдоль той стены соль. Проверил через оборот, соль на месте, обедков нет. Проверил еще через оборот, соль тоже исчезла. Но следов на полу ни в первый, ни в второй раз не обнаружил. «А вы уверены, что слуги, обнаружив мусор на полу, просто его не убрали?» «В первый раз я почти сразу после обеда попросил Шунира, этот парень из обслуги, прибраться в коридоре второго этажа. Он появился мгновенно, будто только и ждал за дверью, но при этом оставил сто... соль нетронутой, а через четверть оборота снова ушел, опять же, никак не нарушив моей сигналки, хотя я сам видел, как он спускался на первый этаж». Через оборот после обеда, когда мы никого не звали, стол оказался убран, а соль все еще оставалась нетронутой. Но потом исчезла даже она. Причем мы специально караулили в столовой по одному, чтобы проверить появятся ли слуги в нашем присутствии. И если же да, то откуда их надо ждать. Они не появлялись, но стоило деллу отойти в уборную, как вокруг стола тут же все подмелим. В комнатах та же история. пока мы внутри нас никто не тревожит. Пока сами не позовем. Но стоило только уйти, как и стул и поломанный убрали, и вазы на места расставили, и стол опрокинутый подняли, и никто из нас так и не успел понять, когда это произошло. Я задачно потерла переносицу. — А у Нига вы спрашивали? — Первым же делом, — кивнул командир. Он ответил, что слуги всегда так работают, чтобы не тревожить гостей своего господина. А насчет первого этажа он уклонился от ответа, сославшись на срочные дела и исчезнув в самый неподходящий момент. Остальных я решил пока не спрашивать, чтобы не насторожить раньше времени. «Нига, наверное, я позвала», — задумчиво предположила я, прикрыв ненадолго глаза и переваривая новую информацию. «Что ж, примем к сведению. Хотя, возможно, помещение первого этажа рассчитано на тех слуг, которых гости привозят с собой» от которых не хотят отказываться, даже находясь во дворце. У нас тоже так делают. Так что отсутствие людей вполне объяснимо. Тем более, когда они все до одного прекрасно владеют пространственной магией. Кстати, сколько всего нам дали народового служения? Пятерых, миледи. Двое ваших служанок, двое слуг мужчин и сам Ник. Кстати, мужчинам категорически запрещено заходить на вашу половину крыла, а женщинам, наоборот, запрещено бывать на нашей. И я за два дня еще ни разу не видел, чтобы они где-то оказались одновременно. «У них тут существует что-то вроде кастового разделения», — заметила я. Господин Эгир согласно укнул «Совершенно верно, миледи. Раса одна, за исключением личной охраны владыки, которую мы имели удовольствие видеть в самый первый день. А обязанности распределены строго до каждой категории слуг. И в зависимости от этого прислуга носят легкое, узнаваемые, легко узнаваемые ливреи». «Серые, коричневые, бордовые. Бордовые, кстати, имеют наиболее высокий ранг, за исключение, конечно, черных, о которых я только что сказал. «Никк же говорил, что в охране служат синие», — засомневалась я. «Все верно. Охрана внутри дворца носят синие мундиры и являются ка каурани. Но личная гвардия повелителя — это исключительно люди, и именно они носят те странные брони эмблемой, которые мы видели у болота». Других людей среди обслуги почему-то нет. А каурани, как я выяснил, все до единого обладают магией. Причем слуги получают от своего хозяина какой-то определенный дар. Кто-то готовит, кто-то моет полы, кто-то шьет обувь или одежду. И они почти ничего не делают своими руками. Более того, иметь такой дар — огромная честь. Так что они искренне гордятся своими способностями, даже если это всего лишь умение безупречно драить полы. Я наморщила нос». — Не знаю, насколько это энергетически оправдано, но вчера я услышала от повелителя то же самое. Меня это удивило. Никогда прежде не слышала, чтобы у нас магами становились, а не рождались. С другой стороны, каурания с рождения предпо... предрасположены к магии. Так что, может, повелитель на самом деле не открывает дар, а всего лишь задает ему направление, но при этом вольно или невольно накладывает ограничения на дальнейшее развитие. Господин Эгер наклонил голову. Ник утверждает, что ограничение накладывается умышленно. И слуги, что удивительно, охотно соглашаются на такой ущербный дар лишь до того, чтобы попасть в дворец. «Они что, в пещерах живут?» — хмыкнула я. «Им податься больше некуда, раз люди готовы на такие жертвы. Здесь нет зим, если я правильно поняла, ливней, извержений вулкана и других стихийных бедствий. Вечное лето, плодородная земля, ровная погода, как на курорте». Да скажи кому из наших магов, что его оторвут от этого рая пригласят во дворец?» «Но только после того, как урежут дар. Долго ли простоит тогда Валион?» «У Каурани нет другого выхода», — негромко обронил командир. «За пределами дворца магии им пользоваться категорически запрещено. За нарушение этого правила любому жителю грозит изгнание на болото. А поскольку там обитает немало нежити, то фактически это означает смертную казнь». «Вот как?» «Поджала губы я». «Интересно, чем вызвано такое жестокое ограничение?» «Ник утверждает, что чрезмерное обращение магии может повредить установленный под, над стороной купол, и что безопасно ее использовать можно только в пределах дворца, на котором установлена какая-то хитрая защита. Защиту поддерживает владыка, и он же определяет степень доступности магических умений для каждого существа в дворце». Поэтому тут такое жесткое разделение на ранги, и поэтому каурани ради... рады уже тому, что могут использовать хоть какую-то часть своего дара. Я вздохнула. Понятно. Что вам еще удалось узнать? «Элуиде Шаэре — сравнительно небольшая страна», — задумчиво проговорил командир, прислонившись спиной к стене. «И одна единственная на весь этот так называемый мир. Городов тут всего два. В одном из них мы, по сути, живем» потому что дворец Володыки можно смело назвать именно городом. А второй городок поменьше и расположен где-то на севере, ближе к гиблому болоту, который окружает здешние леса со всех сторон. Размеры мира точно выяснить не удалось. Ник никогда прежде не покидал предела дворца и первого круга деревень вокруг него. — А тут что, деревни кругами расположены, как спутники вокруг Солнца? — удивилась я. — Так удобнее организовывать снабжение. Во втором городе наш маленький друг тоже никогда не был, и до поступления на службу провел в одной из деревенек на должности простого возделывателя земли. Затем ему повезло пробиться наверх. И вот, собственно, тогда-то и началась его настоящая жизнь. Впрочем, думаю, вас интересует совсем не это. Неожиданно усмехнулся господин Эгер. Я уточнил насчет дворца и отдельных его помещений, и вот что выяснил. Он на самом деле огромный, со множеством крыльев, обширным подземельем и айдовой бездной возможных помещений. В большинстве из этих Ник за два года безупречной службы даже не побывал. А в некоторых ему до сих пор категорически запрещено заходить. Например, дворцовый сад или в личное помещение повелителя. Из тех, что он вспомнил, оказалось три с половиной десятка пустующих комнат для гостей и еще столько же занятых некими личностями, о которых он ничего не знает. Порядка 40 или около того отдельно стоящих зданий, 16 кухонь, целых 3 этажа, а местами 4-5, всевозможных коридоров. Море тоннелей и много чего еще, чего устанешь перечислять. Сад, со слов Нига, расположен внутри дворцового комплекса и со всех сторон закрыт стенами, так что посторонние туда не попадут. Однако размер этого сада огромны. Он занимает почти все доступное пространство между зданиями, и тянется так далеко, что за один или два дня его точно не пересечь насквозь. «Я поняла», — замедленно кивнула я, отметив про себя очередную странность. «Что-то с обстановкой снаружи и нашего местоположения уточнили?» «Почти ничего», — неохотно признал командир. «Почему? Заклятие не пустило посмотреть на вид из окна?» «С нашей стороны вообще оказалось ничего не разглядеть. Днем слишком яркое солнце, поэтому нормально осмотреться невозможно». А ночью не видно низги, потому что небо становится абсолютно черным, а луны или звезд даже отсюда не видать. «Со смены дня и ночи что-то выяснилось?» «Да. Солнце тут, судя по всему, действительно искусственное, потому что включается и выключается мгновенно, как по команде. Сперва светит, как сумасшедшее, а потом раз — и все. Тьма такая, что хоть глаз выколи. Ни рассветов нормальных, ни закатов. Все окна потому и занавешаны, что по утрам во время такого включения» глаза аж обжигает. А вечером мгновенно слепнешь, хотя магические светильники включаются практически сразу. И поймать момент этого перехода, чтобы что-то увидеть, невозможно. Но самое плохое не это, миледи. Вчера дром все-таки попытался посмотреть в окно после заката. Но за всю ночь, и лично мне это кажется подозрительным, снаружи не прометнуло ни единого лучика света. Я насторожилась, «Хотите сказать, что он не увидел другого крыла замка?» «Нет, миледи», вздохнул виновато понурившийся дром. «Командир правильно сказал. Там нет там низги не видно. Все черно, как в в хороне». С улыбкой закончила я, и он смутился. «Хорошо. А в балконное окно кто-нибудь смотрел? Какие-нибудь ориентиры видели? Гору, холм, деревья, здания приметной формы облака. Хоть что-нибудь?» «Нет, миледи» покачал головой дел я сегодня полдня там проторчал пытаясь посмотреть сквозь щелочку в шторе абсолютно ничего не видно даже ночью Ни проблеска света ни огонька ни маяка ни свечки как будто мы в пустыне а дворец на самом деле лишь плод нашего воображения а звуки вы что-нибудь слышали это что-нибудь слышали за этот день ничего поморщился дел совсем полная тишина в округе я не могу сказать, то ли это окна такие толстые, что они звуков снаружи не пропускают, то ли этих звуков там вовсе нет. Хотя лично мне об этом думать как-то не хочется. — Ты прав, это нехорошо, — пробормотала я. — В моих комнатах всего три окна, но с ними такая же история. Правда, ночью я посмотреть не успела. Надеюсь, что сегодня что-то получится. О днем глаза слезятся. Но если принять во, время, во внимание то, что вам удалось узнать, то получается, что мы, по большому счету, находимся в полной изоляции от остальной части дворца. Вели нас сюда, правда, через какой-то коридор, но входа туда я и я сегодня не увидела. Возможно, он был временным, как рукав к самолету. Тогда нужно, когда нужно, приставил, когда не нужно, убрал. Или же это коридор обычный, только дверь с секретом открывается не ключом, а заклинанием, которое нам, к сожалению, недоступно. Исходя из того, что даже ночью снаружи не видно огней, можно предположить, что мы находимся далеко от основной части дворца. Благодаря порталам разницу ощутить невозможно. Но если бы это было не так, то какие-то окна во дворце по ночам должны были светиться. А если огней нет, то либо самих окон тут не наделали, что весьма сомнительно. Или все местные жители, как один, прекрасно видят в темноте и не спотыкаются на лестницах. Или или нас заперли вдалеке от основных помещений на отшибе и при желании способны доставить немало неприятностей, потому что, как ни крути, в плане обслуживания, питания и воды, мы сейчас полностью зави зависим от чужой воли. Вспомнив о разозленном повелителе, я помрачнела. Нет, за себя мне было не страшно. Что бы ни случилось, без пищи я могу обходиться довольно долго. А вот люди не железные. И рисковать их здоровьем я не имею права. Так что, похоже, придется пойти на некоторые уступки в общении с этим самоуверенным типом. Если, конечно, я не желаю в подробностях наблюдать, как валионцы скиснут после того, как откажутся, а они обязательно откажутся, пить мою кровь, как голодные тени. — М-да. — Вы же не думаете, что нас изолируют и посмеют лишить воды и еды? Дернулся вдруг дел, заметив выражение моего лица. — С некоторым трудом, отогнав нехорошие мысли, я снова поморщилась. Такой вариант развития событий маловероятен. Владыка не похож на идиота. Но все равно советую прикинуть, что мы можем безопасно сложить свои сумки на случай возможной блокады. Желательно не скоропортящиеся и не боящиеся влаги. — Почему не боящиеся влаги? — Потому что ледника в этом крыле нет. Хмуро просветила я недоумевающего дела и погреба, если кто не заметил, тоже. Так что продукты придется хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Поскольку окна тут не открываются, а холодильников пока не изобрели, то убирать еду придется куда-то, куда слуги лишний раз не сунутся. «Сортир, что ли?» Нервно хохотнул Дром, но заметил мой выразительный взгляд и тут же осекся. «Я же сказала, подумайте, может, обойдемся тазом с холодной водой и поставленной в него посудиной с продуктами?» Или два глиняных горшка один в другую поставим, а между стенками насыплем влажный, влажный песок. Не суть важно Главное, чтобы на нашу посудину не натыкались при уборке и не приняли за мусорную корзину. «Я решу этот вопрос», — задумчиво посмотрел на меня господин Игер. «И с водой что-нибудь придумаем. Даже пустое водо ведро приберу к рукам, если уж доводить вашу мысль до логического конца». «Тогда уж два ведра». — совершенно серьезно посоветовала я. — И желательно не дырявых. Думаю, одного на пятерых нам будет маловато. Валенцы снова переглянулись, а затем с некоторой долей растерянности уставились на мое невозмутимое лицо. Все, кроме командира. К счастью, в глазах последнего не было ничего, кроме сдержанного одобрения, поэтому я мысленно перевела дух и успокоилась по данному интимному вопросу. Кстати... — снова спросила я у командира. — А как вы сумели выудить у Нига столь полез... столько полезной информации? Мне он не мне он не показался особенно разговорчивым. — Легко, — усмехнулся тот. После того, что случилось в саду, наш маленький друг был настолько расстроен, что мне не составило труда заставить его выпить полбокала вина и успеть уронить туда несколько капелек одного очень полезного эликсира. Жаль только, что эта смесь работает всего четверть оборота». — А на магах и того меньше. Иначе бы я выяснил много чего еще. — Ого! По старой привычке чуть не присвистнула я, но, к счастью, вовремя сдержалась. — Простите, сударь, но с каких это пор сыворотка правды входит в обязательную экипировку начальника охраны? Ее что, специально выдают для особо проблемных посетителей? Господин Игер кашлянул. — Нет, конечно. — Но во время последнего покушения на Его Величество нам не хватило каких-то нескольких минок для того, чтобы разговорить того полукровку. Именно потому, что ни у меня, ни у короля не было при себе эликсира. В результате имя заказчика так и осталось невыясненным. А заговор был раскрыт гораздо позже, чем следовало бы. Поэтому лорд, лорд Дамира внял моей просьбе и согласился выделить пару пузырьков из своих личных запасов. «С тех пор я всегда ношу один из них с собой». Я кашлянула. «Неужели господин Домир так просто его отдал?» «Не совсем», — едва заметно улыбнулся командир. «Сперва он заставил меня дать клятву, что в тот день, когда он окажется на смерт... На, смерт... на смертном адре я не стану подносить к его губам стакан с водой». «Еще бы», — понимающе кинула я. «В любом ином состоянии у нашего лиса хватит сил, чтобы противостоять любому яду». А вот своими тайнами, он и будучи при смерти, не захочет ни с кем поделиться. Как вы себя чувствуете, миледи? Неожиданно спросил господин Игер, когда я приняла его объяснение и, признав их логичными, занялась обдумыванием других вещей. Я удивилась. Спасибо, неплохо. Как прошла прогулка? Неестественно ровно спросил он, при этом отчетливо напрягшись. Ах, вы в этом смысле? Ничего, все терпимо. Я узнала немало полезного, но в итоге еще больше запуталась, потому что слишком много не укладывается в цельную картину. Думаю, выводами пока делиться преждевременно, поэтому повременим с откровениями. Но зато я почти уверена, что сегодня получу еще одно приглашение на ужин. — Вас уже спрашивали? — обронил вдруг Вега, которому довелось недавно стоять на воротах. — Кто? — тут же насторожилась я. — Сперва Ник, примерно через полуоборота после того как вы ушли к себе. Я ответил, что как было велено, что вам не здоровится, и вы просили не беспокоить. — Так, хорошо, и что дальше? Бега кашлянул. Ник ушел и выглядел при этом очень обеспокоенным. А еще через полоборота сюда явился весьма недовольный мастер Мариола, тот самый, помните, который вел нас с болота. — Вот как? — несказанно удивилась я. — Он был один? — Да, миледи. — И тоже спрашивал вас? — «А когда я ответил ему так же, как книгу, настойчиво потребовал, чтобы я вас к нему пропустил». «Знакомая история», — невольно усмехнулась я. «А дальше?» «Ничего», — повел плечом Валенец. «Я сказал, что у меня приказ, и, как вы учили, заявил, что без вашего личного разрешения не вправе кого-либо пускать на нашу территорию». «Или Мариолани и отстал». «И он ничего не передавал мне напоследок?» «Нет, Миледи, но сказал, что заглянет к вам позже». «Мило», — заключила я, строя про себя догадки насчет последнего визитера. «Не уверена, правда, что знаю о причинах беспокойства нашего белобрысова знакомого, но не исключено, что мои опасения насчет голодовки оказались напрасным. Не думаю, что этот тип явился сюда по собственной инициативе. Тут вообще, как я понимаю, инициатива наказуема. Следовательно, ему велели меня навестить и лично проверить, насколько у меня испортилось здоровье». А поскольку, судя по всему, мастер Мариола тут не последний дворник, то отправить его с такой миссией мог только один человек, к тому же осведомленный о моем общении со знаком, из чего придется сделать невероятно невероятный вывод о том, что, кажется, кто-то стучит. Ученик, кстати, встрепенулся дел, оказавшийся ближе всех к двери, причем в главные двери, на лестнице. И если я правильно расслышал голос, это опять Ник». Он что, без приказа даже внутренний заходит? А я. Нет, миледи, это запрещено. А в ваши покои он не зайдет даже под страхом смерти. Моей смерти или его? рассеянно уточнила я, когда Вега помчался открывать и выяснять причины повторного визита Дворецкого. Драконы дружно усмехнулись, но смолчали. "Ну и что ему нужно?" спросила я, когда Вега вернулся. Причем вернулся как ни странно один. Тот без лишних слов протянул мне большой голубой конверт с каким-то причудливым гербом, с кучей всевозможных винтифлюшек, каллиграфических загогулин и кренделей, что я с трудом разобрала за всеми этими нагромождениями изображения спящего дракона, в лапе которого виднелась цветущая ветвь какого-то растения, которое смутно напоминало выгравированное на доспехах провожавших на воинов какое-то растение. «Это что?» — скептически спросила я, не торопясь забирать письмо. — Ник сказал, что его, поведитель, будет рад вас видеть этим вечером на личной встрече. — Приглашение или приказ? — педантично уточнила я, забирая таки послание. Вега скривился. — Он не сказал. А когда я спросил, почему так официально, раскланился и, сказал что это приказ, испарился. — Жук! — констатировала я, вскрывая конверт. Даже спасибо не сказал за то, что его отмазали. — Ладно, давайте-ка поглядим, что от меня хочет его сиятельное великолепие, разгневанное и очень недовольное величество, и т.д., и т.п. — чем мать, не шутит? Может, извиниться, надумал. Валенцы почтительно застыли, пока я разворачивала вложенный внутрь белоснежный листок, и даже в какой-то момент вытянули шеи, селись рассмотреть чужие каракули. Но тщетно. Записка была на Эйнарае которые понимала только я. Так что им оставалось лишь гадать, почему я так удивленно округлила глаза, а потом озадаченно крякнула. «Вот это дела! Сколько лет живу, но еще ни разу не сталкивалась с таким дурным предложением! Наверное, это шутка? Или адреса-то случайно перепутали?» Для верности повертела конверт, однако, к несчастью, там было указ... указано именно мое имя леди Гайде, — гласила подпись под особо заковыристым вензелем, не оставляя места для сомнений. — Что за бред? — Что там? — на мгновение забывшись, поинтересовался командир. — Но я была слишком поражена, чтобы замещать такой резкий прогресс в наших натянутых отношениях. — Миледи, что он пишет? Я очнулась от ступора, и, кинув насквозь сухое, пропитанное на редкость качественной канцелярщиной письмо на диван, Растерянно кашлянула. «Да, собственно, я сама в шоке, потому что это официальное предложение руки и сердца». «Что?» Пораженно застыли драконы. Я развела руками. «Ну да, повелитель в довольно резкой форме изволит сообщить, что желает видеть меня своей невестой. Как вы думаете, он действительно так неудачно пошутил? Или мне лучше взять с собой нож?»